5. Он вернулся в 1986 году, через шесть лет после смерти Кумаха. Мы все трое, Куре, Нгоны и я, были на кладбище, молились у могилы нашего покойного мужа. Он пришел, и все сразу поняли, кто он. Это был вылитый Кумах. Мы знали, что Мадак его племянник. Он нам это говорил но мы готовы были поспорить, что это его сын. Их сходство бросалось в глаза еще и потому, что Мадак был уже стар. Ему было 70 лет, и его морщинистое лицо удивительно напоминало лицо Кумаха в последние годы жизни. Они различались только ростом. Мадак был гораздо выше своего дяди. Он поздоровался с нами и присоединился к нашей молитве у могилы. Потом он сказал, что ему нужно поговорить с нами объяснить, кто он такой. Но Куре, старшая из нас по возрасту и старшая жена Кумаха, сказала: "Все уже поняли, кто ты". Кумах да приблизит его к Сибираок, рассказал нам о тебе до своего ухода. Ты, Мадак. Когда Кумах был на пороге смерти, он собрал нас и рассказал о том, что связывало его с Масанай. Я была младшей из трех его жен. Я еще ребенком слышала эту историю, случившуюся во времена, когда меня не было на свете. Историю любви, ярости, безумия и ревности, участниками которой были Кумах, его пропавший без вести брат-близнец и Масана. Безумная женщина, жившая под манговым деревом возле кладбища. Всё своё детство я слушала эту историю. Её рассказывали старики в нашей деревне. Но она существовала в разных версиях иногда противоречащих одна другой. По некоторым из них Масана вышла замуж за Кумаха, но изменила ему с его братом-близнецом. Кумах убил брата, и Масана из-за этого сошла с ума. Согласно другим версиям, Масана сама убила брата Кумаха, чтобы он не рассказал мужу о ее измене. Еще говорили, будто Сан Кумах, брат-близнец нашего Кумаха, ушел на войну и не вернулся. Это довело до безумия Масану, которая была влюблена в него, а не в его брата. Но у всех этих версий был один общий момент. Всюду упоминалось о рождении ребенка. Ребенка, который не выжил. Вот якобы настоящая причина безумия Масаны и раздора между этими тремя. Кто-то утверждал, что отцом был Усайнукумах, а кто-то, что отцом был его брат такие рассказы я слышала в детстве. Кумах попросил моей руки в 1957 году. Мне был 21 год, ему исполнилось 69. Это был человек, которого уважали и боялись. Мудрец, к которому приходили советоваться обо всём. Стать его супругой было большой честью. Я стала третьей женой Кумаха. Куре, старшей жене, было 30 лет. Он гона второй жены, 24 года. Через два года, в 1959, он взял в жены еще Тениннг. Но Тениннг умерла в 1960, когда рожала Марем Сигу. И рассказываю тебе все это, чтобы ты усвоил. Все жены Кумаха вошли в его жизнь, когда он уже преодолел половину своего земного срока. До нас он прожил еще одну жизнь. И в той жизни у него была жена Масана. Мы не знали, что на самом деле произошло между ними. Даже Куре была слишком молода, когда случилась эта история с Кумахом, его братом и Масаной. Она знала об этом не больше нашего. Мы довольствовались слухами до той ночи, когда Кумах рассказал нам, как все было на самом деле. Он не раскрыл нам подробности своих отношений с Масаной, но сказал, что любил ее, а она предпочла ему его брата и забеременела от его брата перед тем как тот отправился на войну в Европу наверное он там погиб потому что домой так и не вернулся Ребенок родился это был мадак элеман мадак диуф кумах воспитал его как собственного сына вместе с масаной в 1935 году еще до моего рождения мадак тоже отправился во францию учиться Но очень скоро он перестал писать, как будто не хотел больше иметь ничего общего со своей семьей. или как если бы он умер. Его молчание привело к тому, что его мать потеряла рассудок. Она несколько лет прожила под манговым деревом, а потом исчезла. Просто однажды ее не оказалось под манговым деревом, и ее поиски ничего не дали. Кумах остался один. С этого момента началась его вторая жизнь. Вот что он поведал нам на смертном одре в первой половине своего рассказа. Мамди умолкла. Я не сказал, что уже знаю всё это от Сигиде, и что подробности этой истории быть может известны мне гораздо лучше, чем ей. Я не хотел её прерывать. Хотел, чтобы она рассказала об этих событиях в своём ритме, на свой манер. После короткой паузы она продолжала. Затем Кумах сказал нам: что прошлой ночью у него было видение. Ему открылось, что Мадак вернется. Он вернется через несколько лет после моей смерти, сказал Кумах. Прошу вас примите его и позвольте ему руководить вами. Он будет старше любой из вас, даже старше тебя, Куре. Внимайте ему, повинуйтесь ему, ибо я думаю, что он будет мудрее меня. А я, когда окажусь в другом мире, буду беседовать с ним при помощи своих средств, но главное, не спрашивайте его, чем он занимался, где был, почему так долго не возвращался. Не спрашивайте, пока он сам не пожелает вам все рассказать. Вот что поведал нам кумах о Мадаге. А ночью он ушел в другой мир. После его смерти Сига тоже уехала и не вернулась. Иногда до нас доходили вести о ее жизни в Дакаре, ужасные, позорные вести. Мы хотели поехать за ней, но Кумах в своих последних распоряжениях запретил нам уговаривать её вернуться. Она должна вернуться сама, если захочет. Не знаю, провидел ли он будущее Сиги, но его слова и суждения о ней всегда были жёсткими. Сига не вернулась, а мы здесь, в деревне, так и жили, ожидая возвращения Мадага, который придрёк нам Кумах. После его смерти прошло шесть лет. И в тот день, когда мы были на кладбище, Мадак вернулся, одетый просто, как одеваются наши старики. С собой у него не было ничего, кроме кожаной сумки через плечо. Курес сказала ему, что мы знаем, кто он, что мы его ждали. Мы не задавали ему никаких вопросов. Он поблагодарил нас, добавив, что встретится с нами в доме. Он не забыл дорогу к дому, в котором вырос. Мы вернулись сюда. Пока мы шли, никто из нас не проронил ни слова, но все гадали, что произойдет дальше, как поведет себя Мадак, чего он потребует от нас, что расскажет нам. Мадак пришел два или три часа спустя. Спросил, сохранилась ли комната его дяди в том же виде, какой была при нем. "Да", ответили мы ему. Это было одно из последних распоряжений нашего мужа: ничего не трогать в его комнате, только заходить туда время от времени для уборки. Все его вещи должны были оставаться на своих местах до возвращения Мадага. И Мадак расположился в комнате Кумаха, вон в той большой хижине, что стоит в стороне возле лодки. Ты только что проходил там. Отныне это была комната Мадага. С этого дня для него тоже началась другая часть его жизни, та её часть, которую он провёл с нами. Не знаю, какой по счёту она была, второй или сотый. Возможно, у Мадага уже было несколько жизней до того, как он вернулся. Ни одна из нас не имела об этом ни малейшего представления. Вначале мы боялись, что с ним нам будет трудно, но мы ошибались. Жизнь с ним оказалась простой. Все очень скоро прониклись к нему почтением. Конечно, в деревне нашлись такие, кто судачил о его прошлом, но в целом все посчитали, что это человек исключительный, настоящий мудрец. Его ученость, его знания о мире, о вещах видимых и невидимых, его дарования поднимали его на недосягаемую высоту. Это был достойный наследник Кумаха. Наши дети, которые приходились ему кузенами и кузинами, называли его маам. В самом деле, по возрасту он годился им в деды. Он быстро начал заниматься тем же, чем занимался его дядя. По утрам он принимал тех, кому требовалась помощь невидимых сил. После нескольких чудесных исцелений, которые он совершил в нашей деревне, о нём пошла, а потом стала быстро распространяться по округе слава. После обеда он усаживался под этим самым деревом и мастерил или чинил сети для деревенских рыбаков. Он не был разговорчив, но его присутствие нас успокаивало. И всё-таки было заметно, что в душе у него не всегда царит мир. В его молчании я угадывала большое страдание. Горькие воспоминания. Мы все трое это чувствовали, но ни одна из нас не осмеливалась его расспрашивать. Мы помнили наказ Кумаха, но главное, глядя на него, мы понимали, что любые вопросы о его странствиях причинили бы ему боль. Мы не знали, какие испытания он перенес. Он так долго был в изгнании, целых полвека, что, как мы считали, должен был оставить там какую-то часть себя. Всех, кого он знал и любил до отъезда, уже не было на свете. Спрашивать его, где он был всё это время, значило напоминать, чего он лишился, пока отсутствовал, а может даже упрекать его за это отсутствие. Поэтому мы ничего ему не сказали. Было только две вещи, которые он прямо запретил нам делать. Во-первых, заходить в его комнату, когда он был там, а дверь была закрыта. Второй запрет касался книг. Он не хотел видеть их в доме. То есть они могли там быть, но не должны были попадаться ему на глаза. Тому, кто захотел бы читать, следовало делать это в своей хижине либо во дворе в его отсутствии. За все то время, что он жил у нас, он ни разу не подошел к школе, потому что боялся увидеть там книги. Однажды Латеф, моя младшая дочь, та, что встретила тебя, когда ты пришел, из Ндекиран, по рассеянности забыла здесь под деревом две книжки которые ей надо было прочитать для школы. Мадак вышел из хижины и увидел их. Я была не здесь, а чуть поодаль, в глубине двора. Я сразу поняла, что сейчас будет, когда увидела, как он подошел к стулу, где лежали книги. Мадак дрожал всем телом. Прежде чем я успела ему помешать, он одной рукой схватил книгу, а другой взял маленький нож, который всегда висел у него на поясе. Он пользовался этим ножом для починки сетей. Так вот он достал нож и несколько раз вонзил его в книгу. Он мог бы разорвать её руками, но воспользовался для этого ножом. Продырявил книгу остриём ножа, затем рассёк её на части и страницы, и переплёт. Он проделал это медленно, без волнения, но в каждом его движении угадывалась свирепость дикаря. Страшнее всего эту сцену делало то, что он молчал. Он уничтожил эти книги, не издав ни звука. Слышно было только, как рвется бумага. Двор очень быстро наполнился людьми. Из домов вышли дети, вышли куре, ингоны, но никто не посмел вмешаться. Мы словно окаменели. Могли только стоять и смотреть, как он это делает. Впервые мы видели его таким. А он не замечал нас. Его налившиеся кровью глаза видели только книги. Он уничтожил первую, потом взялся за вторую и проделал с ней то же самое. Земля была усеяна обрывками бумаги, словно опавшими листьями. У ног Мадага образовалось что-то вроде белого ковра. Его сотрясала дрожь, но движения рук были точными и сильными. Это длилось по меньшей мере час. Когда последняя страница была разорвана, он долго стоял, опустив голову, и тяжело, как после мучительного усилия, дышал. Затем он поднял голову и увидел нас. А мы увидели, что он плачет. Ничего не сказав, с искажённым от ярости и боли лицом, едва держась на ногах, он медленно зашёл в свою хижину, закрыл за собой дверь и два дня не показывался. А поскольку он запретил кому бы то ни было подходить к его комнате, когда он был там, а дверь была закрыта, мы не заглядывали к нему даже чтобы принести поесть. Когда он вышел, то снова был самим собой, и всё покатилось своим чередом. Латев хотела извиниться перед ним, но он, опередив её, сказал, что ей не в чем извиняться. Более того, он сам извинился перед ней и дал денег, чтобы возместить стоимость уничтоженных книг. Разумеется, после этого никто никогда не оставлял во дворе хотя бы страницу, а тем более целую книгу. Мы не спрашивали, откуда у него такая ненависть к книгам. Мы знали, что это как-то связано с его полувековым пребыванием у белых. Каждый вечер он ходил на кладбище. Сначала стоял у могилы Кумаха, затем усаживался под манговым деревом, где, как рассказывали, сидела его мать, когда потеряла рассудок. Он долго оставался там, прежде чем вернуться домой, а иногда и ночевал там, на кладбище или возле кладбища под манговым деревом. Можешь себе представить, какую это давало пищу для сплетен. Люди шептались, что он занимается чёрной магией, Или по ночам превращается в оборотня-пожирателя душ. Однажды ночью, когда он вернулся с кладбища немного раньше обычного, он застал во дворе почти всю семью. Он подошёл, сел и обратился к нам. Я не забыла и никогда не забуду, что он тогда сказал. Я содрогаюсь, когда вспоминаю звук его голоса, когда он произносил это признание. Знаю, вы пытаетесь угадать, что я делаю по вечерам на кладбище сказал он. Сейчас я вам это объясню. Я молюсь за своего дядю, за своего отца, за друзей, которых потерял, и за свою мать. Главное за свою мать, чтобы она простила меня. Мне не удается ее увидеть, а ведь я искал ее повсюду, и в видимом мире, и в невидимом. Я искал ее во времени, но я не нахожу её. Я её так и не нашёл как будто ее никогда не существовало. Я надеюсь, что она слышит мои молитвы. Надо, чтобы она меня простила. Я прошу вас всех, молитесь за меня, за то, чтобы Масса меня простила. Вот что он сказал. И в этот момент я поняла, хоть Мадак и мудрец, но он не бог. Он человек. И его мучают тяжелые воспоминания и вопросы, на которые нет ответа. Его можно пожалеть. Он просто человек, существо, способное вызвать жалость. Мамдип снова замолчала. У меня возникло впечатление, что она молится за Мадага. И тогда, глядя на нее, я вдруг подумал: эта женщина знала и понимала Элимана Мадага гораздо лучше, чем я. И не только потому, что знала его лично и прожила бок о бок с ним много лет, количество роли не играет а потому что за одно мгновение получила доступ ко всему: к его чувству вины, к его слабости, к его желанию, к его одиночеству, к его тревоге. С самого начала, поскольку я узнала были мани, когда прочитал его книгу, мне казалось, что ключ к его тайне надо искать со стороны литературы, что эта тайна неразрывно связана с лабиринтом бесчеловечности и со следующей книгой, которую он задумывал. Я связывал загадку человека с его профессией, рассматривал белые пятна в его биографии сквозь привычную призму писательства. Но что если она искажает картину? Возможно, в литературе вообще ничего нельзя найти. Это такой подозрительный гроб. Он черный и блестящий, однако нельзя исключать, что никакого трупа в нем нет. Вот что объяснили или дали понять мне за последние недели Сигаде Мусимэ. Беатрис, Станислав, Шериф, Аида, а теперь еще и Мамдиб. Каждый и каждая по-своему. И быть может, сам Лиман Мадак пытается сказать мне это, пока я иду по его следу. Но если он и делает это, то с помощью туманных намеков, сквозь толщу времени, которая нас разделяет. На меня вдруг навалилась безмерная грусть. Мамдиб снова заговорила. Куре умерла 17 лет назад. Нгоны последовало за ней 7 лет спустя. Остались только мы с Мадагом. Те, кто не знал историю нашей семьи, думали, что он мой муж, нас с ним это забавляло. В последние 10 лет жизни он уже не занимался починкой и изготовлением рыболовных сетей, только принимал по утрам тех, кто нуждался в его сокровенном знании. А после обеда направлялся к реке и расхаживал вдоль берега. Но до последнего дня посещал кладбище и сидел под манговым деревом. А примерно за месяц до смерти он сказал мне о тебе. Сказал, что через год после его ухода придёт некто и захочет поговорить о нём. Он не знал имени пришельца, но попросил радушно принять его. Больше он ничего не добавил. Он не знал, сколько дней ты у нас пробудешь, но попросил предоставить тебе кров на столько дней, насколько ты пожелаешь чтобы сделать то, что тебе нужно, здесь будет сделать. Он не сказал, что именно. Нет. Думаю, мне не нужно было это знать. Но сам-то ты, наверное, это знаешь. После секундной паузы я ответил. Да. Тогда я закончила. Подожди, как он умер? Как самой лёгкой смертью во сне? Привёл свои дела в порядок, помолился, исцелил своих последних больных, благословил наш дом и все дома в деревне, а затем уснул навсегда. Кажется, ему было больше ста лет. Похоронили его на деревенском кладбище рядом с могилой Кумаха. Эти две могилы похожи как близнецы. Она немного помолчала, а потом продолжала: "Нам даже не пришлось сообщать об уходе Мадага в царство предков. У нас в округе все знают, что когда гаснет духовный светоч, это видно сразу". В день смерти Кумаха с утра до вечера лил дождь, хотя стоял сухой сезон. А на следующий день после смерти Мадага на небо наползли чёрные тучи и скрыли свет дня. Некоторые даже утверждали, что солнце в то утро не всходило. В полдень было очень темно, как будто всё ещё продолжалась ночь. Мадага обмыли и похоронили ранним вечером. Народу на его похоронах было много. Собралась не только вся наша деревня, но и жители соседних деревень, увидев ночь в разгар дня, все они поняли, что ушёл Мадак, один из последних мудрецов в наших местах, и явились проводить его в последний путь. Только когда земля покрыла его тело в пять часов вечера, на небе снова показалось солнце. Она умолкла. Я ждал, что она продолжит свой рассказ, но она встала, посмотрела на меня, и как будто прочитав мои мысли, сказала: "Не знаю, что ты там вообразил, маленький сказочник с бескрайним воображением. Я не знаю, какой жизнью жил Мадак до своего возвращения. Я догадываюсь, что в этой жизни бывало всякое, но конец ее был простым. Может, не слишком счастливым или умиротворенным, но простым. И я думаю, что для такого человека, как он, это уже немало". До нас донеслись голоса Андекиран и Латеф Девочки возвращаются, сказала мамдип. Это знак, что мне пора спать. Они составят тебе компанию до конца вечера. Бофит Ндаксрок, Дейганфае. Йопу. Бафиит мамдип. Спокойной ночи. Спасибо. Она направилась к своей комнате. Через несколько секунд во дворе появились девушки. Мы подружески коротали время за чашкой чая, который приготовила Латеф. Позже, когда я встал принести из машины свои вещи, Деккиран предложила меня проводить. Она тоже собиралась лечь спать и хотела убедиться, что я не сбегу на машине, которую проспорил ей несколько часов назад. Латеф объявила, что приготовит мне комнату. "Здесь", сказала она, указывая на большую хижину возле лодки. Я не удивился. Почему-то мне казалось, что я могу заночевать только здесь и нигде больше. Моя мать должна была сказать тебе, что это бывшая комната Мааммадага, продолжала Латеф. На случай, если я уже лягу, когда ты вернёшься, желаю тебе спокойной ночи. Мы с Ндекиран вышли со двора. Я зажёг фонарик на телефоне, чтобы осветить дорогу. По пути я спросил, где находится деревенское кладбище. Кладбище? Её голос выражал беспредельное удивление. Прошло несколько секунд, и не дождавшись от меня ответа, она сказала: Оно недалеко от въезда в деревню, ты его не пропустишь. Когда дойдёшь до машины, подними голову и взгляни налево. Увидишь листву огромного дерева. Это старое манговое дерево. Кладбище напротив него. Я поблагодарил её. Чувствовалось, что она хочет спросить, почему я задал ей этот вопрос, но стесняется. Я хочу помолиться на могиле Мадага. Сейчас ночью. Ты не боишься? Чего? Ну, не знаю. Видишь ли, мам Мадак был не такой, как мы. Так или иначе его могилу легко найти. Как войдёшь на кладбище, сверни в первую аллею налево. Пройдёшь её до конца и увидишь могилу слева, в углу у стены. Я проводил её до дома. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Прощаясь, я заметил тревогу, мелькнувшую в её глазах. Она всё ещё думала о могиле. Я думал о том же но по другой причине. Я дошёл до машины, забрал из неё кое-какие нужные вещи и книгу. Затем поднял голову. Слева от меня в темноте неподвижно возвышалась крона мангового дерева.